Двадцать четвертое. Равновесия нет в отношениях к людям. Не всегда одинаков, как ёлка. и тут тоже астрал. Устлан весь путь не розами, а терниями и потому называемого тернистом. Терновый венец не символ, но жизнь. Моим путем идете. Природу вещей преодолеть нелегко и непросто. позволяют зажженные центры. Мы центры зажжем, а ты их обереги, и будешь видеть, и мой голос услышишь, все будет, дай время. Не повторяем ты, как и матери. Сочетание скант необычно. Как много воспринимал, но никогда не страдал от остроты восприятия.